тёмные аллеи ещё страшнее ещё темнее антология хоррор рассказов Т. Дансени известен прежде всего как автор фэнтези, создатель сборников Боги Пеганы, Книга чудес, романа Дочь короля эльфов и других книг. Его талантом восхищались самые разные писатели, от Джона Толкина до Говарда Лавкрафта. Однако в литературном наследии британского автора нашлось место не только фэнтези, но и самым разнообразным историям. В тёмной комнате относится к числу рассказов о Джоргенсе, так называемому под виду клубного рассказа, в котором повествование ведётся от лица одного из завсегдатаев английских клубов. Лорд Дансене. В тёмной комнате. «Случилось так, что я вызвал в одном доме немалый переполох, приведя с собой туда моего приятеля Джоркинса. Правда, себя я виноватым не считаю, да и его, пожалуй, тоже. Просто когда-то один мой знакомый сказал, что его дети любят страшные истории. И я поделился с ними несколькими байками о львах и тиграх, которые совершенно их не испугали». Тут я и вспомнил о Джоркинсе, который провел немало времени в джунглях Индии и Африки, охотясь на хищников. И решил, что уж его-то воспоминания произведут должный эффект. Поэтому сказал детишкам, что хорошо знаком со старым охотником, который много чего знает, и спросил у хозяина дома разрешения привезти его как-нибудь к чаю. Я и представить себе не мог, что Джоркинс расскажет... действительно страшную историю. Не ожидал я и того, что дети, не такие уж маленькие, а от 10 до 12 лет, так перепугаются. Чуть ли не за первой чашкой чая дети потребовали, чтобы Джоргенс начинал свой рассказ, и он не заставил просить себя дважды. А теперь во всём винят меня. Не могу понять почему. Я лишь выполнял их желание. Конечно, Не забывайте, что они никогда ранее не видели Джёркинса и знали его лишь по моим рассказам, и что дети могут быть очень доверчивыми. Ну а теперь позвольте изложить вам историю Джёркинса, который приступил к ней, удобно расположившись в кресле. Дети, два мальчика 10 и 11 лет и двенадцатилетняя девочка стояли перед ним, жадно ловя каждое слово. рассказывал он о тигре. Я ожидал услышать примерно то же самое, что он рассказывал взрослым, но Джоркенс значительно изменил сюжет, вероятно, с учётом возраста слушателей. И, похоже, перегнул палку. Тигр заметил меня, вещал Джоркенс, и неторопливо двинулся следом, словно не хотел бежать по такой шаре, И знал наверняка, что я тоже не побегу. Пусть эта история послужит вам хорошим уроком на будущее. Когда вырастете, никогда не приближайтесь к индийским джунглям без оружия, даже если решили просто немного прогуляться, как сделал я в то злополучное утро. Еба мне на пути встретился тигр. Он двинулся за мной, «Я от него, но тигр шел чуть быстрее. Я, конечно, понимал, что даже если на каждой сотне ярдов он приближается ко мне лишь на пять-шесть футов, дела мои плохи. Расстояние между нами неуклонно сокращалось, но я знал, что бежать нельзя». «Почему?» – хором спросили дети. «Почему?» Потому что тигр подумал бы, что началась новая игра и принял бы в ней участие. Пока мы шли, на стоярдах он выигрывал 5-6 футов. Если бы побежали, выиграл бы все 50. Я предпочтал идти, хотя и понимал, что итог будет тот же. Я лишь оттягиваю неизбежное. К сожалению, мы находились не в джунглях, а среди каменистых холмов, и не было надежды встретить деревья, потому что от джунглей я отходил все дальше. Почему? Потому что тигр был между мной и деревьями. Тигры обыкновенно выходят из джунглей ночью и возвращаются на рассвете, когда только просыпаются и начинают кукарекать петухи. Все это было ранним утром. Но солнце поднялось довольно высоко, вот я и решил, что все тигры давным-давно в джунглях. Поэтому вышел на прогулку без оружия и, как оказалось, напрасно. «А почему вы пошли гулять?» – спросила девочка. Никогда не следует никого спрашивать, почему он сделал то, что привело его к беде. Причина всегда одна и та же. Только редко кто в этом признаётся, и называется она глупость. И в вашем случае это привело к беде по любопытству девочка. Вы всё услышите, невозмутимо продолжал Джоркинс. Как я вам уже говорил, мы были среди каменистых холмов. Тигр приближался. И тут между углыб Я заметил пещеру, чуть ли не у самой вершины небольшого холма. Конечно, войти в неё означало отрезать себе путь к отступлению, но отступление уже не могло привести ни к чему хорошему, а пещера давала такие шанс на спасение. Например, она могла стать ууже, и тигр не пролез бы там, где хватит места человеку, или наоборот. шире и разветвляться, так что я мог бы запутать тигра. Надежда всегда умирает последней, поэтому я поднялся на холм и нырнул в пещеру. Тигр последовал за мной. Я уже успел углубиться на какое-то расстояние, прежде чем померк свет. Тигр закрыл собой вход в пещеру. Туннель действительно сужался. И вскоре я уже полз на четвереньках. А тигр по-прежнему не спешил. Лаз был достаточно широким, так что места ему хватало. А тут еще мне вспомнилась статейка в газете о скелетах мышки и кошки, найденных при реконструкции одного кафедрального собора. Мышка забралась далеко в норку, и кошка уже не могла ее достать. Но они так крепко засели в норе... что вылезти назад уже не смогли, так и остались навсегда. Мне лишь оставалось надеяться, что хищнику достанет ума повернуть, когда лаз станет слишком узким. Пока же тигр, не торопясь, полз вперед и все более приближался. Тут страшная мысль пронзила меня. «Запах-то слишком сильный!» Всё-таки этот город меня ещё в 30 ярдах. Неужели я ползу в логовище зверя? Но я отогнал от себя эту мысль, от которой стыла кровь в жилах. А потом появилась надежда, что этот тоннель прошивает холм насквозь. Правда, особой пользы я для себя в этом не находил. Хотя на другой стороне холма могли ждать и какие-то сюрпризы, даже одинокое дерево Но я не чувствовал ни дуновения. Запах тигра наполнял воздух, и было ясно, что солнца мне уже не увидеть. Я исскоса глянул на детей. Они слушали, но, как мне показалось, не выказывая особого интереса. У меня даже сложилось впечатление, возможно, и ложное, что девочка больше симпатизировала тигру. Повторяю, я мог и ошибиться. Дело, кстати, происходило осенью. Света не зажигали, и в комнате царил полумрак. Моей вины в том не было. Я ведь не подозревал, что последует дальше. Тигр подбирался всё ближе, продолжал Джоркинс. Я отметил про себя, что стенки лаза удивительно гладкие, отполированные мягкими лапами крупного животного. И тут я уперся в глухую, так же отполированную стену, резко развернулся в темноте и скорее унюхал, чем увидел перед собой тигра. «И что случилось потом?» — спросил один из мальчиков. «Потом он меня съел», — ответил Джоркинс. «А с вами, — говорит, — привидение. Вот тут-то и начался переполох в тёмной комнате, вину за который возложили на меня. Лорд Дансене. В тёмной комнате. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Алексея Сычугова. Рассказ входит в состав сборника Тёмные аллеи. Удиви меня. Составитель сборника Дмитрий Квашнин. Корректор Елена Липская.